глава 7. этот день отмеченный черной краской в календаре моей жизни начался отличной погодой на безоблачном небе гармодии с аристогетоном светили ярко и весело одно солнце сияло красноватым другое желто зеленым причудливые краски ложились на холмы и горы они менялись непрерывно зеленое как бы бежало за красным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 Вы ведь образец морального совершенства. Но я не верю в абсолютные критерии и морали. Ирина спорила, улыбаясь. Она умела улыбкой смягчить любой ответ. Ее улыбка говорила, «Я насмехаюсь над вашими мыслями, но не над вами. Я не могу насмехаться над вами. Вы мне по душе». Если улыбка ее мужа, холодная и высокомерная, отталкивала, как невежливый толчок в грудь,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 я забыл упомянуть, что перед дворцом простиралась площадь, и на ней были разбросаны плоские камни разной высоты. Посреди площади они образовывали правильный треугольник, стенки горна. На остальных восседали нибы. Нибов все пребывало, они уже не просто сидели, а теснились на каменных пьедесталах. Нам троим отвели камень неподалеку от горна. С десяток нибов чистили горн, убирали листья, углубляли дно, а потом при общем вопле сборища из леса выскочила грубка нибов. Они несли на плечах большую плиту с раскаленными камнями. Носильщики проворно ссыпали свою ношу в горн, и вся внутренность его запылала белокалильным жаром. «Раскаленные камни приносят из ближайшего вулкана», прокомментировал мальгром Подбираются к кратеру и длинными черпаками вытаскивают самые горячие камни. Посмотришь, дух захватывает. Нужна чрезвычайная ловкость. Иногда гибнут. Обычай тверд. Никакой иной жар, кроме как из вулкана, не подходит для ритуала. Еще десяток носильщиков примчали новую партию камней. Следом третий отряд. Горн заполнился доверху. Сборище разразилось ликующим гудом. Из дворца появились три Ниба в ярких одеждах. За ними группка Нибов, одетых, как и все остальные, в некое подобие штанов из гибких ветвей, в таких же курточках и с каменными палицами в руках. «Обреченные», — хмуро сказала троих разряженных Мальграм, «один за другим будут демонстрировать свою радость». Двое были старики. Третью выглядел молодым первый старик выступил вперед и у самого горна пронзительно загудел гуд показался мне унылым, но лицо старика выражало воодушевление вообще лица нибо в чем то напоминающие человеческие а чем то собачьи очень выразительно передают их чувства старик воздевал вверх руки длинные пальцы извивались как змейки Он гудел все пронзительней и медленно обходил раскаленный горн. Завершив круг, он остановился, простер руки в стороны, гуд превратился в виск. И тогда к нему подошли небы сопровождения. Почтительно взяли под руки и торжественно повели во дворец. — В зале его прикончат, разделают, разложат на каменной жаровне, — продолжал свой комментарий Мальграмм тоже проделают и с остальными двумя а когда жаровня наполнится доверху ее вынесут и водрузят на горн и начнутся пляски и визг вокруг горна будет очень красочно и очень мерзко можете мне поверить какой ужас прошептала ирина она побледнела вперед выступил второй старик и все повторилось Он гудел и пел, вздымал и простирал руки, обходил по кругу горн, демонстрируя на все стороны душевное удовлетворение почетной судьбой. — Посмотрите на молодого, Штилеке! — потрясенно прошептала Ирина. — Посмотрите на молодого! Молодой трясся, лицо перекосило от страха. Он затравленно оглядывался, будто отыскивал, куда скрыться.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 Стража двинулась к молодому, чтобы силой вытолкнуть его вперед. И тогда он рванулся, выскочил на одну из плит гор, отчаянным прыжком перелетел через раскаленные камни и бросился к нам. Ниб упал на колени перед Ириной, обхватил ее ноги. Он отчаянно гудел, по лицу лились слезы. Ирина прижала его к себе. Мальграм в смятении закричал. «Немедленно отшвырните его, Ирина!»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 А затем разразился тысячи тысячеголосый гуд. Все вскочили, стража надвинулась на нас. За стражей напирало все сборище. И словно услышав в гудящем реве толпы свой окончательный приговор и сразу потеряв надежду на спасение, обреченный юноша оторвался от ног Ирины и повернулся к стражам, покорно отдавая себя на расправу. Ирина схватила его за плечо,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 И вскочил на каменную плиту, на которой мы минуту назад сидели. нибы ибы не стройно ринулись на него. Он взмахом палец и отогнал их, потом обернулся и сердито крикнул. «Бегите же и секунды не теряйте, слышите?» Я схватил Ирину за руку и потащил за собой. Она вдруг начала отбиваться, что-то со слезами твердило. Я не стал слушать. Выше того места, где мы стояли, метрах в двухстах, Я увидел каменный шатер с темным входным отверстием внизу и устремился к нему, не отпуская Ирининой руки. Ирина запнулась и упала. Поднимая ее, я оглянулся. Мальгрэм продолжал сражаться, не подпуская рвущихся к нам Нибов. Он возвышался великаном на каменной плите. Палица взлетала и опускалась. Он поворачивал то вправо, то влево и каждому взмаху палец отвечал виск неба Швед что-то яростно орал, чуть ли не перекрывая гуд толпы. Он был весь охвачен мрачным ликованием боя. Так, вероятно, его древние скандинавские предки в сражениях свирепо орали и пели, отбиваясь и нападая, пока их самих не повергали на наземь. «Штелике, я не могу идти!» — донесся до меня рыдающий шепот Ирины.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 она не открыла глаза тогда я снова побежал наверх с ней на руках никто больше не преследовал нас я внес ирину внутрь шатра положил ее на пол и выскочил наружу чтобы посмотреть что с мальгромом мальгром отступал он медленно двигался спиной на меня паец в его руках вздымалась и опускалась он отходил по всем правилам старинного боя не бежал в панике а свирепо огрызался И он пел, громко и грозно пел какой-то боевой гимн. Я оглянулся, не подкрадывается ли кто к убежищу, где я спрятал Ирину. Поблизости были только те нибы, что наседали толпой на Мальгрома. Я поспешил к нему. Спустя минуту вокруг нас не было ни одного врага. Я в ужасе смотрел на Мальгрома. Окровавленный, с заплывшим правым глазом, с повисшей левой рукой, Он еле держался на ногах. Но ожесточение боя еще не угасло в нем. Он не бросил палицу и, повернувшись к убежищу, высматривал зрячим глазом, не сохранился ли где несраженный НИП. Потом он прислушался к нагрудному передатчику и хрипло сказал, «Мои сотрудники спешат с оружием. Этим поганцам придется худо, если они опять нападут». Только после этого он спросил, что с ириной штилике она без сознания ее нужно перенести на станцию сильно хромая опираясь на палицу как на палку мальгром тащился за мной к каменному шатру я вынес ирину на воздух мальгром встал на колени всмотрелся в бледное лицо ирины пощупал здоровой рукой ее пульс потом хмуро сказал боюсь дело хуже чем простая потеря сознания Из леса выбежали сотрудники станции. Я поднял и понес неподвижную Ирину. Рядом ковылял мальгром Сотрудники станции охраняли нас. Нибов нигде не было видно. Мы прошли через площадь, обогнули горн. Камни погасли. Белокалильный жар превратился в темно-вишневый. Но огненное дыхание еще струилось над костром. мальгром все тяжелее передвигался. Даже палица не помогала держаться прямо. Одна нога была основательно покалечена. Вторая от многочисленных ушибов плохо сгибалась. Он сказал с кривой усмешкой, «В пылу сражения раны как-то не ощущались, но сейчас придется подумать о костылях». На станции Ирину внесли в больничную палату. Врач долго выслушивал ее сердце. Смотрел показания приборов, приставленных к ее телу. Я нервничал. Мне думалось, что неплохо бы проявить побольше оперативности, чем переносить датчики аппаратов с одного места на другое. Мальгрэм зашел в палату забинтованный, уже не с палицей, а с палкой. Левая рука висела на перевязи. — У нее повреждение мозга, Роберт, — сказал врач Мальгрэму. «Состояние грозное, нужно немедленно лететь на Платею, здесь ни за что не поручусь». Мальграмм посмотрел на меня. Я сказал, «Срочно подготовьте планетолёт, я полечу с ней». мальгром ушёл. Врач остался в палате. Временами он подходил к Ирине, переставлял свои аппараты, делал инъекции. Я сидел в сторонке, чтобы не мешать. Ирина лежала неподвижная, с закрытыми глазами, очень бледная, так страшно осунувшаяся, что мне на ум пришло старинное выражение «краши в гроб кладут». Гроба не будет, оборвал я себя. Клиника на Плотее не хуже земных. Сейчас люди не умирают от сотрясения мозга. В ушах у меня звучал голос Ирины, слова, которые я так и не расслышал.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 В палату вошел широкоплечий парень. «Вильям Петров, пилот того планетолета, что доставил нас с Ириной на Необею. Он сказал, что планетолет готов, надо собираться. Я ушел к себе взять вещи и документы. По дороге меня перехватил мальгром «Понимаю ваше состояние, Штелеке». Сильно хромая, он вошел со мной в комнату. «Но нужно решить важные дела».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 На станцию готовится нападение. Не думаю, что оно произойдет сегодня или даже завтра, но войны не избежать. Я расставил посты, приказал всем, кто выходит за границы охраняемой территории, брать с собой оружие. Вы знаете, что Земля запрещает вооруженным людям общаться с НИБами. Теперь вы видите, что все кончилось бы иначе, если бы мы взяли хотя бы пистолеты. Глупый запрет, не правда ли? я надеюсь вы убедите земное начальство что невооруженные мы отныне не можем исполнять на не свои служебные я прервал его никакого оружия больше не понадобится мальгром ибо больше не будет никаких служебных обязанностей на Необее. я предлагаю вам свернуть все работы законсервировать станцию и завтра же отбыть всем коллективом на базу нападение нибов Ошеломило его меньше, чем мои слова. Он глядел округленными глазами, словно не верил в услышанное. Потом взял себя в руки и через силу усмехнулся. Категорическое предписание. А если я не подчинюсь Штилике? Мой начальник Питер Клод Барнхауса, не вы. Он пока не приказывает свернуть работы на необее. Я сказал спокойно.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 Ситуацию Мальграмм уяснил себе без дальнейших разъяснений. «Завтра эвакуируемся в Штилеке», и, поклонившись, вышел. Он был в таком бешенстве, что даже не хромал, выходя.